Правление Михаила Восьмого Палеолога 1261-1282 Восстановить Византийскую империю в целостности и былом великолепии можно было только чудом. Михаил Восьмой 1261-1282 попытался осуществить это чудо. И хотя ему не удалось полностью воплотить в жизнь свои грандиозные планы, Тем не менее, поставленная им перед собою цель, ее практические дарования и гибкий ум делают его последним значительным императором византий. С момента своего вступления на престол Михаил VIII обнаружил намерение отвоевать как у греков, так и у латинян все провинции, захваченные им у империи. Он вступил во Фрактскую морею конец 1261 года. Отнял Янину у еперейцев 1265-й, часть Македонии у болгар 1264 Большое количество островов Архипелага у венецианцев, он отразил дерзкие посягательства генуэстцев, наконец он восстановил в сербской и болгарской церкви власть византийского патриарха». Но очень скоро он столкнулся с враждебностью Запада. Действительно, ни Папа, ни Венеция отнюдь не отказывались от намерения восстановить Латинскую империю. Карл Анжуйский, новый государь обеих Сицилий, Наследник прав императора Болдуина II, согласно договору, заключенному в Виттербо в 1267, сюзерен Ахейского княжества, вследствие на женитьбы своего сына на наследнице Виллардуэна, имел еще более честолюбивые планы в отношении Востока. Он завоевал Корфу в 1267, дирахи и побережье Эпира в 1272 году, принял титул короля Албании и заключил союз со всеми врагами империи – болгарами, сербами, князем Великой Валахии. В этот критический момент только изумительная ловкость Михаила Палеолога помешала созданию коалиции всего Запада против Византии. Используя беспокойство папы, не желавшего допустить чрезмерного роста могущества Карла Анжуйского – Подавая надежду на осуществление постоянной мечты римских первосвященников о восстановлении власти Рима над греческой церковью, он заключил с Григорием X на Леонском соборе 1274 соглашение, которое вновь подчинило Восточную церковь Папы. За это Михаил VIII добился обязательства, что у него не станут оспаривать Константинополь, и что на Востоке его руки будут совершенно свободны и что ему даже позволят сражаться там с латинянами. И действительно, в 1274-м он начал наступление в Эпире против войск Анжуйской династии. Вторгся в Фессалию, где осадил Неопатрас в 1275-й, разбил венецианцев на Эвбее и начал удачные действия в Ахейе, где смерть Вильгельма Виллардевна в 1278-й значительно ослабила франкское княжество. К несчастью, непрекращающаяся вражда византийцев с Римом пресекла успешные действия. Михаил VIII силой навязал византийскому духовенству союз с Римом. Вместо с патриархом Иоанном Векком 1275 он хотел насильственным путем осуществить его. В результате он только вызвал раскол в православной церкви. Антагонизм между двумя мирами, которые он надеялся уничтожить, стал еще более острым. С другой стороны, Карл Анжуйский, чрезвычайно недовольный всем происходящим, не сложил оружие. Он преобразовал форму своего господства в Эпире в 1278, вновь привлек на свою сторону Папу в 1281, и вместе с Римом и Венецией, организовал с целью восстановления Латинской империи Лигу, которой из ненависти к Михаилу VIII примкнули сербы, болгары и даже греки из Фессалии и Эпира. Византийский император был со всех сторон окружен врагами. При Берте он разбил войска Карла Анжуйского, чтобы сокрушить анжуйцев. Он вызвал Сицилийскую вечерню, март 1282 года. Таким образом, Михаил VIII нанес поражение Западу, но, может быть, уделяя чрезмерное внимание латинянам, он недопустимо пренебрегал турецкой опасностью, которая росла в Малой Азии, и с сербской опасностью, подымавшейся в Европе. Религиозное возбуждение, некогда допущенное в империи, было другой причиной ее слабости. Казалось, что правление Михаила VIII знаменовало для империи начало возрождения, За ним, однако, последовал быстрый и неизбежный упадок.